глава вторая Я военную академию окончил, а теперь должен от мыши сообщения принимать. Полковник Шпак, воспоминания о курсах по C++ ноябрь 1946 года. Пилота звали Кемелем. За сходство с рекламным мужиком компании. Не с верблюдом, а со вторым, лесорубом. Еще его звали Джон Макдональд. Но это имя использовалось значительно реже. Джон был красивым мужчиной. Кэмбелл. И, несмотря на то, что все женщины при виде него немедленно лезли за секретами, гордился тем, что его узнают на улице. Еще он был асом. Ас – это почетно а в армии почетно вдвойне. Но к этому «Ас» Джон имел лишь косвенное отношение. В начале 21 века значение слова слегка изменилось, и натовские военные стали произносить «Азе» на манер асы досадная традиция. Иногда в авиации к слову «Ас» добавляли «летающий». Так или иначе, «Ас» Кэмел Джон Макдональд, сержант военной авиации Объединенных войск НАТО и Канады, Вел свою летающую крепость на первое в этом месяце задание. Ничего необычного, рутина. Выйти в точку с заданными координатами, отстреляться учебными ракетами, вернуться на базу. Его даже не прикрывали, что было нарушением, и именно за жалобы на подобного рода нарушения Джона и прозвали задницей Летающий. «Вообще», — думал пилот, лениво разглядывая проплывающие за бортом облака, Армия деградирует. У нас нет настоящего противника. И даже русские уже нас не пугают. Никто не верит, что они на кого-нибудь собираются нападать. И Есть, правда, еще Китай с Вьетнамом и есть Лаос. Но пока их экономика растет, они в бой не полезут. Это же ясно. Вот мы и заплываем жиром. Что такое?» На экране навигационного компьютера мигал огонек. Вызов, причем срочный. Подробности. Распорядился пилот, и компьютер выдал на экран детали изменения к плану. Тоже, в общем-то, рутина. Изменить курс, выйти к базе 3.14, подзарядив по пути аккумулятор. Взять на борт 4 боевые машины класса Железный солдат. Это еще что такое. И ждать дальнейших инструкций. «Принять к исполнению!» – лениво буркнул Джон, и вертолет послушно заложил вираж. «Скажите, пожалуйста, для чего на борту человек, если всем ведают всемогущие форточки?» Некоторое время пилот пытался вспомнить, что же он знает о базе 314, пока не сообразил, что не знает ничего, а 314 – это просто начало числа Пи. Подзарядка в воздухе тоже рутинная процедура. Конечно, с вертолетом такую штуку проделать сложнее, чем с самолетом, но в целом дело все той же техники. Главное – не трогать штурвал. Наблюдая, как автоматика сближает его машину с дозаправщиком и пытается поймать выдвинутую им углепластовую штангу, Джон отметил, что в блоке навигации опять барахлит автокоррекция, отчего полет выходит слишком дёрганым. Сколько раз говорил механикам, придется писать докладную. Посадочной площадки не было. Полигон. Стояли там два буса, блока управления стрельбой, то есть, и стояли отнюдь не просто так. Вели ураганный огонь по четырем странного вида машинам. Около 10 секунд ушло у пилота на осознание того факта, что это и есть те самые железные солдаты, которых ему велено взять на борт. «Учение!» – презрительно хмыкнул пилот. «Будь его вертолет хоть трижды бронированным, да будь это хоть китайский Геолян с его активной броней, два буса в боевой обстановке разнесли бы его в щепки». Разумеется, сейчас, когда у него на борту стоит система автоопознавания и комп уже выдал сообщение, что бусы предупреждены и подтвердили, что по вертолету огня вести не будут, он может садиться. Но это уже не учения получается, а липа, стопроцентная причем. Посадка скомандовал Джон, и вертолет пошел на снижение. AI немедленно переместились так, чтобы между ними и стрелковым комплексом оказался борт, так что бусы вынуждены были прекратить огонь. Открылся люк, и четыре AI исчезли в чреве боевой машины вооруженных сил НАТО. Джон не знал, что он стоит у истоков эры искусственного интеллекта. Не знал он и о том, что это начало самого неудачного дня в его жизни. Пожалуй, если бы ему повезло быть телепатом, и если бы он подслушал то, что говорил в это время генерал-учёному в бункере в 100 км к югу, а главное, какие выражения он при этом использовал. Но он не был телепатом. Поэтому дальнейшее развитие событий – Застала его врасплох.